Но так случилось, что именно в эти дни ее взяла в оборот, как и обещала сделать неотвязанная дама из России. Часами заставляла себя возить по магазинам, неторопливо примеряла шляпы, платья, туфли и подолгу засиживалась у лужиных».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 оказывались почему-то негодными, и нужно было с ней идти в магазин, и раскрасневшаяся дама по-русски распекала фирму, требовала, чтобы переменили туфли, и нужно было ее успокаивать и очень вуалировать в немецкой передаче хлесткие ее словечки. Вечером, накануне своего отъезда, она пришла вместе с Митькой прощаться. Митьку она оставила в кабинете, а сама пошла в спальню с Лужиной, и та в сотый раз показывала ей свой гардероб. Митька сидел на диване и почесывал колено, стараясь не смотреть на Лужина, который тоже не знал, куда смотреть, и придумывал, чем занять рыхлое дитя. Телефон, наконец, тонким голосом воскликнул Лужин и, указывая пальцем на аппарат, с нарочитым удивлением захохотал. Но Митька, хмуро посмотрев по направлению лужинского пальца, отвел глаза и, и нижняя губа у него чуть-чуть отвисла. «Поезд и пропасть!» — попробовал опять Лужин и простер другую руку, указывая на собственную картину на стене. У Митьки блестящей капелькой наполнилась левое ноздря, и он потянул носом, безучастно глядя перед собой. «Автор одной божественной комедии!» — рявкнул Лужин, подняв руку к бюсту «Молчание, легкое сопение». Лужин устал от своих гимнастических движений и тоже замер. Он стал соображать, нет ли в столовой конфет, подумал, не пустить ли в гостиной граммофон, но мальчик на диване его гипнотизировал одним своим присутствием, и невозможно было выйти из комнаты. «Игрушку бы», — сказал он про себя. Посмотрел на стол, примерил разрезательный нож к любопытству ребенка, Нашел, что любопытство возбуждено им не будет и в отчаянии стал рыться у себя в карманах. И тут снова, в который уже раз, он почувствовал, что левый карман хоть и пуст, но каким-то таинственным образом хранит в себе некоторое неосязаемое содержание. Лужин подумал, что такой феномен способен заинтересовать Митьку, Он сел с ним рядом на край дивана, хитро подмигнул. «Фокус!» — сказал он и стал показывать, что карман пуст. «Эта дырка не имеет отношения к фокусу», — пояснил он. Вяло и недоброжелательно Митька смотрел на его движение. «А все ж таки тут что-то имеется», — восторженно сказал Лужин и опять подмигнул. За подкладкой выцедил из себя Митька и, пожав плечом, отвернулся. «Правильно!» — изображая восхищение, крикнул Лужин и стал совать руку в дырку, придерживая другой рукой пол пиджака. Сперва показался какой-то красный угол. Потом и вся вещь, нечто вроде плоской кожаной записной книжки. Лужин посмотрел на нее, подняв брови, повертел в руках и, вынув клапанчик сбоку, осторожно ее открыл. Не книжечка, а маленькая складная шахматная доска из Софьяна. Лужин тотчас вспомнил, что ему подарили ее в парижском клубе, всем участникам тамошнего турнира роздали по такой вещице, В виде рекламы, что ли, какой-то фирмы, а не то просто на память от клуба. В отделениях по сторонам самой доски были целлулоидовые штучки, похожие на ноготки, и на каждое изображение шахматной фигуры. Эти штучки вставлялись так, что острая часть въезжала в тонкую щелку на нижнем крае каждого квадрата, а округленная часть, нарисованной фигурой, ложилась плоско на квадрат. Получалось очень изящно и аккуратно. Это маленькая красно-белая доска, ладные целлулоидовые ноготки, да еще тисненные золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального. Лужин, разинув рот от удовольствия, стал всовывать ноготки и сперва просто ряд пешек на второй линии, но потом передумал и осторожно кончиками пальцев, беря в движные изображеница, расставил то положение в его партии Турати, на котором ее прервали. Эта расстановка произошла почти мгновенно, и сразу вся вещественная сторона дела отпала. Маленькая доска, раскрытая у него на ладони, стала неосязаемой и невесомой, Софьян растаял розовой мутью, все исчезло, кроме самого шахматного положения, сложного, острова, насыщенного необыкновенными возможностями. Лужин, приложив палец к виску, так задумался, что не заметил, как Митька от нечего делать сполз с дивана и принялся раскачивать черный ствол стоячей лампы. Вдруг она накоренилась и потух свет. Лужин очнулся в полной темноте и в первое мгновение не понял, где он и что кругом происходит. Невидимое существо ерзало и покрякивало где-то рядом, и внезапно оранжевый абажур опять засиял прозрачным светом, и бледный, с головой мальчик стоял на коленях и поправлял шнур. Лужин вздрогнул и захлопнул доску. Маленький, страшный его двойник, Маленький лужин, для которого расставлялись шахматы, Прополз на коленях по ковру. Все это уже было раз, и опять он попался. Не понял, как произойдет в живой игре повторение знакомой темы. И в следующий миг все пришло в равновесие. Митька, посапывая, всполз на диван. В легком сумраке вокруг оранжевые лампы плавал, покачиваясь лужинский кабинет. Красная софьяновая книжечка невинно лежала на ковре. Но Лужин знал, что это все обман. Комбинация еще не вся развелась, и вскоре наметится новое роковое повторение. Быстро нагнувшись... Он схватил и сунул в карман вещественный символ того, что так сладостно и ужасно забладело опять его воображением. И подумал, куда бы еще вернее спрятать. Но тут послышались голоса. Вошли жена и гостья. Обе поплыли на него, как бы сквозь папиросный дым. «Митька, вставай, пора». «Да-да, милая, мне еще столько нужно уложить», — говорила дама. И потом подошла к лужину и стала с ним прощаться. «Очень была рада познакомиться, — сказала она, и промеж слов успела подумать, что уже думала не раз. Ну и балда, ну и типчик. Очень была рада». «Вот расскажу вашей тетушке, что видела ее маленького шахматиста, ставшего большим, известным. Вы должны непременно навестить нас на обратном пути», поспешно и громко прервала Лужина, впервые взглянув с ненавистью на улыбающиеся красные, как сургуч, губы и беспощадно глупые глаза. «Ну еще бы, само собой разумеется. Митька, встань попрощайся». Митька с легким отвращением это исполнил, и все вышли в прихожую. «У вас тут в Берлине всегда возня с выпусканиями», — насмешливо сказала она, глядя, как Лужина берет с подзеркальника ключ. «Нет, у нас лифт не в попад», — ответила Лужина, в неистовом нетерпении, мечтая об уходе дамы, и бровью сделала знак мужу, чтобы он подал котиковое пальто. Лужин снял с вешалки детское пальтишко. Но в это мгновение, к счастью, подоспела горничная. «До свидания, до свидания!» Кланялась Ложина, стоя в дверях, Пока гости, сопровождаемые горничной, Располагались в лифте. Из-за плеча Ложин видел, Как Митька влезает на лавочку, А затем дверные половинки закрылись, И лифт своей железной клетки Погрузился и исчез. Ложина побежала в кабинет И упала ничком на диван. Он сел с ней рядом, И стал в недрах своих с трудом вырабатывать, склеивать, сшивать улыбку, Готовя ее для того мгновения, когда жена к нему повернется. Жена повернулась, улыбка вышла вполне удачная. «Ах — Ах! — вздохнула Лужина. — Наконец-то избавились! И быстро обняв мужа, стала целовать его в правый глаз, потом в подбородок, потом в левое ухо, соблюдая строго и чередуем когда-то одобренную. Ну проснитесь, проснитесь, повторяла она. Ведь эта мадам уехала, исчезла, исчезла. Покорно сказал Лужин и, вздохнув, поцеловал руку, трепавшую его за шею. Нежность, какие шепнула жена. Ах, какие милые нежности! Пора было ложиться спать. Она ушла раздеваться, а Лужин ходил по всем трем комнатам, отыскивая место, где бы спрятать карманные шахматы. Всюду было небезопасно. В самые неожиданные места совался по утрам хобот хищного пылесоса. Трудно, трудно спрятать вещи. Ревнивые и нерадушные другие вещи, крепко держащиеся своих мест, и не примут они ни в какую щель бездомного, спасающегося от погони предмета. В этот вечер он так и не спрятал Софьяновой книжечки, а затем решил ее не прятать вовсе, а просто отделаться от нее. Но это тоже оказалось нелегко. Так и осталась она у него за подкладкой, И только через несколько месяцев, когда всякая опасность давно-давно миновала, только тогда Софьяновая книжечка опять нашлась, и уже темно было ее происхождение».